Калежский советник Владимир Иванович Лебедев был чрезвычайно занятым человеком. Чему способствовала его должность? Начальник московского сыскного отделения. Воловцов и Лебедев были знакомы всего-то чуть более четырех месяцев. Знакомство их состоялось 13 сентября прошлого года. Когда Иван Федорович, которому было поручено дело о двойном убийстве, в Хамовническом переулке, решил наведаться к начальнику московского сыска, достаточно давно проводившего розыскные действия по этому чрезвычайно запутанному делу. Воловцов надеялся на то, что Лебедев поделится с ним информацией, которая, возможно, не вошла в материалы следственного дела без малого годичной давности. К тому же у Ивана Федоровича был интерес и иного плана. а именно узнать, что думает первый сыщик Москвы об этом деле и его фигурантах. Лебедев хоть и был по самую макушку погружен в дело о готовящемся покушении на великого князя Сергея Александровича, московский генерал-губернатор и командующий Московским военным округом, убить которого готовилась боевая организация СССР, однако Воловцова принял, выслушал и помог. Оказалось, чтобы они склонялись к версии, что убийцей супруги и дочери главного пивовара Хамовнического пивоваренного завода Алоизия Осиповича кара является его младший сын, Александр. Через две с небольшим недели Иван Федорович нанес Лебедеву второй визит. Воловцов придумал план, где взять виновника двойного убийства с поличным и привлек к исполнению этого плана Лебедева. У них все получилось, как и было задумано Иваном Федоровичем, после чего уже имеющиеся приятельские отношения переросли в дружеские. Они были во многом похожи. Общий язык они нашли быстро. Так бывает, когда коллеги мыслят одинаково. Еще и возраст их был почти одинаков, и чин не имели равный, оба ходили в коллежских советниках. а еще они ревностно служили отчизне, были прямолинейны и честны. Общими были даже вкусы и привычки. Чуть позже, когда судебного следователя Ивана Воловцова отправили на расследование дела об убийстве московского камевиажора Стаська в Дмитриеве, запутанная и даже таинственная, а иных у Воловцова по приезду в Москву и не имелось, Владимир Иванович также помогал Ивану Федоровичу по сыскной части. Не обошел Лебедева поручениями воловцов и тогда, когда сделался следователем по особо важным делам, расследуя дело об убийстве генеральши Безобразовой и ее горничной в Рязани. Ивану Федоровичу понадобилось прояснить личность одного странного человека по фамилии Колобов. И Лебедев опять помог, поручив разыскные действия по Колобову своему лучшему соскарю, чиновнику по особым поручениям Стефанову. И вот-то Воловцов сейчас и имел в виду, когда завел речь с Лебедевым про порученницы.